Глава 19. Безответственный идиот. Колоссальный успех альбома, который он придумал и в который он вложил больше всех сил, должен был принести Полу некоторое облегчение. Однако это ознаменовало начало периода смятения и неопределенности, который пошатнул даже его тщательно выстраиваемую карьеру и имел катастрофические последствия для его отношений с Джоном. В Англии Соджин Пеппер в первую неделю был распродан тиражом в миллион экземпляров и оставался на первом месте альбомных чартов ещё больше полугода, в том числе на рождественской неделе. В Америке он провёл 15 недель на вершине горячей сотни Billboard. За последующие десятилетия его продажи вырастут до 32 миллионов, он несколько раз будет возвращаться в чарты, а в газетных и журнальных опросах его будут снова и снова называть самым влиятельным альбомом в истории. В пиковый период альбомных продаж со второй половины 60-х до первой половины 80-х другие исполнители иногда обгоняли его по тиражам или по скорости. Но ни у кого из них не получится произвести на свет столь же безупречное выражение духа времени, каким было это битловское сочетание ностальгии, загадочности и притворной невинности. Никто не сумеет столь же молниеносно покорить сердца людей всех раз, возрастов, классов и убеждений. На одном краю этого спектра был великий театральный критик Кеннет Тайнан, назвавший альбом решающим моментом в истории западной цивилизации. На другом — маленькие дети, приплясывающие под него в бумажных усах и сержантских нашивках, которые выдавались с каждой пластинкой. Неисчислимые массы молодёжи шестидесятых будут всегда точно помнить, где и при каких обстоятельствах они впервые его услышали, и как им верилось больше, чем в любой другой яркий момент того счастливого десятилетия, что теперь жизнь пойдёт по-другому. По единодушному мнению восторженных критиков, новый альбом ставил «Битлз» далеко впереди даже самых сильных их конкурентов. И сильнейшие из сильных вынуждены были согласиться. Во время предварявшей выпуск «Поездки Пола в Америку» он нанес визит вежливости Брайану Уилсону, гармоническому гению Бич-Бойз, как раз занятому созданием нового альбома под названием «Смайл», который должен был стать ещё более серьёзным вызовом для Леннона и Маккартни, чем Pet Саундс». Когда Пол поставил пробный экземпляр «She's living home» Уилсону и его жене, они оба расплакались. Хрупкая вера Уилсона в самого себя настолько пошатнулась, что вскоре он забросил своё детище. Разрозненные фрагменты «Смайл» пролежали на полке до 2004 года, когда, наконец, их собрали и выпустили в новой редакции. Схожее восхищение высказывали почти все коллеги «Битлз» по музыкальному цеху. В июне 1967 года самым обсуждаемым концертирующим музыкантом Лондона был Джимми Хендрикс, чернокожий красавец, одевавшийся как цыганский безумный болванщик и вызывавший восторги и изумление у местной рок-братии, сочетанием виртуозной гитарной техники и откровенно сексуальной подачи. Через три дня после выхода альбома Хендрикс выступал в театре «Севил» на Шефсбери-авеню, месте, позже выкупленном Брайаном Эпстайном и по воскресеньям периодически используемом для ночных рок-концертов. Трио под названием Джимми Hendrix Experience» начало свой сет с эсид-роковой вполне традиционной в оригинале заглавной темы «Саджент Пеппер». Пол, присутствовавший в зале, впоследствии называл это «одной из величайших почестей за всю мою карьеру». Сэджент Пепперс Лонли Хатс Клаб Бэнд появился на свет как раз в тот момент, когда набиравшая силу в Британии и Америке культура хиппи превратилась в заметное и достаточно громкое массовое движение. Можно было бы ожидать, что и эти, так называемые «дети цветов», с их верой в любовь и мир во всём мире, должны были отторгнуть любые упоминания о помпезных викторианских сержантах. Тем не менее, в силу какой-то странной алхимии, жизнерадостное выдавильное действие Леннона и Маккартни стало составной частью настроения хиппи, их надежд на социальную, духовную и сексуальную революцию. Более того, оказалось отправной точкой того, для чего они чрезмерно оптимистически застолбили название «Лето любви». По иронии судьбы, музыканты, которых усталость от массовой истерии заставила отказаться от живых выступлений, теперь оказались зачинщиками истерии, на фоне которой старомодная битломания уже не выглядела чем-то экстраординарным. Ибо в глазах адептов хиппи Битлз перестали быть просто группой и превратились в четырёхголовое божество, каждая песня которого была наделена силой священного писания. Джон и Пол всегда любили прятать в словах песен, понятные им одним шутки. Первоначально это были школьные пошлости, потом завуалированные аллюзии на наркотики. Однако на *Sgt. Pepper* аллюзии перестали быть завуалированными. Ленуновская Lucy in the Sky with Diamonds, (Люси в небесах с алмазами, песня, насыщенная кислотными видениями, вдобавок имела название сокращавшееся до LSD, Хотя он и протестовал, утверждая, что так просто назывался рисунок, сделанный в школе его сыном Джулианом. В «With a little help from my friends» «С небольшой помощью моих друзей», написанный примерно в равных частях Джоном и Полом, говорилось о кайфе «Get high», и, казалось, содержалась прямая отсылка к распространению наркотиков и к духу братства, объединяющему потребителей кислоты. В «A day in the life» Тягучий приставучий припев «I'd love to turn you on» «Я бы хотел дать тебе словить кайф» был уже откровенным хулиганством, кстати, с полного ведома Пола, и он привёл к первому в истории запрету битловской вещи на BBC. Но этими примерами дело не ограничивалось. Тексты, опубликованные на обложке альбома, чего раньше никогда не делалось, Теперь можно было штудировать до бесконечности, и это порождало в избыточно стимулированном или затуманенном сознании их читателей больше скрытых смыслов, чем свитки мертвого моря. A Day in the Life сам по себе превратился в место постоянных филологических раскопок. Тут был и человек, который в машине разнес себе мозг, друг и первый компаньон Пола в принятии ЛСД Тара Браун, и четыре тысячи дырок от иглы в Блэкберне. «Графство Ланкашир» и «Перекур» — «Смоук», который Пол устроил себе на верхнем этаже автобуса, и «Сновидение» — «Дрим», которое за этим последовало. а с дирижированных Полом хаотических оркестровых пассажах, в которых Джон хотел услышать звук, похожий на конец света, говорили, что они изображают первый приход наркомана, момент, когда наркотик начинает своё действие. Песни, придуманные Полом, в целом были лишены подозрительных подтекстов, однако это не помешало другим их обнаруживать. «She's living home» — мужчина из автомагазина, с которым сбегала героиня, считался и до сих пор считается их ливерпульский земляк Терри Дорн, который владел автосалоном на пару с Брайаном Эпстайном, хотя Пол всегда настаивал, что фигура эта чисто вымышленная, так же, как морской капитан в «Yellow Submarine». Fixing a hole. принимали за метафору героиновой инъекции, а вовсе не за рассказ о починке крыши на ферме в Шотландии. Одно из значений фикс доза наркотика. Погоня за скрытыми знаками и смыслами коснулась даже короткого ускоренного фрагмента бессмысленной болтовни, помещенного на выходной канавке, когда не интереса полок к экспериментальной музыке. Однажды. На Кавендише-Веню к нему пристали двое парней, которые сообщили, что если проиграть эту электронную абракадабру наоборот, то вроде бы можно услышать фразу Fuck me like лайка супермен», «трахни меня как супермен». Он пригласил парочку к себе домой, проверил их теорию на собственном экземпляре Саджент Пеппер и вынужден был признать, что они правы, хотя ни он, ни его коллеги по группе ни о чём таком не подозревали. В Англии и Америке хиппи больше всего обращали на себя внимание в толпах, собиравшихся на рок-концерты под открытым небом, которые теперь назывались фестивалями или хеппингами, и по массовости превосходили всё виденное ранее. Их религиозное отношение к Sgt. Pepper стало причиной первой из многих попыток уговорить Beatles снова сыграть живую. С 16 по 18 июня в калифорнийском Монтерее проводился гигантский фестиваль, одним из организаторов которого был их бывший пресс-агент Дерек Тейлор, и на котором почти весь англо-американский мультирасовый контингент, в том числе «Джефферсон airplane «The Who», Дженис Джоплин», «Отис Рейдинг» и «Рави Шанкар» выступал бесплатно. Джон Филипс из «Мамос энд Папас» Прилетел в Лондон поинтересоваться у Пола, не согласятся ли «Битлз» стать хедлайнерами фестиваля. Сам Пол был не против. Но понимал, что Джон и Джордж никогда не дадут на это добро, поэтому предложил Филлипсу позвать Джимми Хендрикса. В результате Хендрикс мгновенно превратился из культового клубного исполнителя в международную суперзвезду. Хиппи могли с предвкушением ждать грядущего «Лета любви», Но правоохранительные органы Великобритании были озабочены иными материями. Уже несколько месяцев в стране нарастало беспокойство по поводу всё более широкого употребления наркотиков среди молодёжи, по-видимому, при явном поощрении со стороны обожаемых ею поп-звёзд. Полицейским не терпелось поставить этих людей на место со всей суровостью. Однако им мешала неопытность в распознании разнообразных наркотиков, а также тот факт, что ЛСД была слишком новым препаратом и не подпадала под действие устаревших антинаркотических законов Британии. Однако под занавес шестого года её наконец перевели в разряд нелегальных веществ, и руки у полиции были развязаны. Первый удар был нанесён по самым скандально знаменитым в стране хулиганам от музыки Rolling Stones. В феврале седьмого года Мика Джаггер и Кита Ричардса арестовали по довольно несерьёзной наркотической статье, не имевшей отношения к кислоте, прямо в Сассекском коттедже Ричарда, куда они приехали после того, как наблюдали на Эбби-Роуд окончание записи «A Day in the Life». Там же в силки полиции угодил арт-дилер и друг Пола Роберт Фрейзер, у которого в кармане блейзера офицерского покроя нашли 24 таблетки героина. Фотограф Майкл Купер, снимавший обложку Саджент Пеппер, тоже находился среди присутствовавших, однако избежал каких-либо обвинений. Следующей на очереди была International Times — подпольная газета, которой Пол помогал финансово и организационно. IT находилась под постоянной угрозой закрытия со стороны властей за неприкрытую пропаганду марихуаны, не говоря уже о гомосексуализме и демонстрации наготы. И уже однажды пережила облаву после публикации интервью с чёрным американским комиком Диком Грегори, в котором цитировались его слова «А я говорю, пусть белые идут в жопу». 1 июня, в день выпуска «Саджент Пеппер», члены редакции Джона Хоппи Хопкинса приговорили к 9 месяцам лишения свободы за хранение крошечного количества марихуаны. Опасаясь, что это предвещает усиление полицейских репрессий, коллектив редакции обратился к Полу, который обещал, что если такое случится, он наймёт для их защиты самых лучших адвокатов. Тем не менее, несмотря на открытую поддержку наркотической культуры со стороны «Битлз», было невозможно себе представить, что власти осмелятся преследовать кого-то из них лично. Джордж Харрисон вместе со своей женой Патти Был в числе гостей на той самой вечеринке в доме Кита Ричардса, однако уехал за несколько минут до начала рейда. Легенда гласит, что полицейские не входили в дом, ожидая отъезда Джорджа. Однако на самом деле ему просто повезло вовремя откланяться. В условиях открывшегося сезона охоты на верхний эшелон британского попа Пол был уязвим не меньше остальных. Он регулярно курил траву, начал пробовать кокаин благодаря Роберту Фрейзеру, И во время долгой отлучки Джейн в Америку пристрастился к кислоте. Джейн позже вспоминала свои мрачные впечатления по возвращении на Кавенди Шевеню, вскоре после выхода Саджент Пеппер. «Пол очень сильно изменился. Он сидел на ЛСД, о которой я ничего не знала. Дом стал каким-то другим, и теперь в нём было полно всего, чего раньше я в глаза не видела». Тем не менее... Он, казалось, был совершенно уверен, что статус Битла делает его неприкосновенным для всех напастей, обрушившихся теперь на головы менее важных фигур из музыкальной и контркультурной среды. Так ни ему, ни Джону не приходило в голову откреститься от двух арестованных членов Rolling Stones, несмотря на риск привлечь к себе внимание полиции. В ожидании суда Джаггер с Ричардсом сочинили издевательский ответ властям под названием «We love you», в которой Леннон с Маккартни анонимно спели на бэк-вокале. На той же сессии звукозаписи присутствовал главный из американских поэтов-битников Ален Гинсберг, друг Барри Майлза и постоянный автор International Times. Гинсберг позже вспоминал, что поющие вместе Джон и Пол смотрелись как бы ботичелиевские грации, пока он дирижировал ими из-за контрольной комнаты, помывая чётками шивы и тибетским кольцом оракула. Он оставался верным другом Джаггеру на протяжении всех трех месяцев перед судом, когда к нему в любой момент могли нагрянуть с неожиданным визитом силы правопорядка. Фронтмена Роллинг Стоунс теперь часто можно было найти на Кавендише Веню вместе с Марианной Фейтфул, которую он увёл от совладельца галереи Индика Джона Данбора и которая вышла к полицейским, вторгшимся в коттедж Ричардса, прикрывая наготу одним лишь меховым ковриком. Во время всех этих рискованных демонстраций солидарности Пол и не подозревал, что пишущийся параллельно новый альбом Stones "They Satanic Majesties Request» окажется бессовестной имитацией Саджент Пеппер как по содержанию, так и по оформлению. Столь же преданно он поддерживал и Брайана Джонса, также ожидавшего суда после своего отдельного ареста, но бывшего гораздо более незащищённым и ранимым человеком, чем Микк. Чтобы отвлечь Брайана от проблем, Пол пригласил его на Эйберуд поучаствовать в записи битловского трека, который в конечном итоге вышел под названием You Know My Name, Look Up The Number. Князю Станисласу Классовски Дороло, которого арестовали вместе с Брайаном, в его случае без малейших улик, Пол предоставил убежище на Кэвендиш-авеню на столько времени, сколько ему понадобится. Если тебя захотят забрать снова, сказал Пол, им придётся забрать и меня. Для Стэша это означало, что безопаснее места ему теперь не найти. Накануне 25-летия Пола произошло событие, которое показало, насколько неуязвимым он себя ощущал. Этот всегдашний мастер вежливой уклончивости и пустого трёпа на потребу публики стал первым битлом, вообще первой большой поп-звездой, публично признавшимся в употреблении ЛСД. Всё произошло как неожиданное повторение эпизода с Джоном, когда тот сравнил популярность «Битлз» и «Иисуса». Реплика, первоначально появившаяся в малоизвестном британском издании, была перепечатана крупным американским и тем самым спровоцировала вспышку общественного негодования. Какое-то время назад Пол дал интервью «Куин», Малотиражному глянцевому журналу, который главным образом освещал жизнь лондонского высшего общества, адресуясь предполагаемой аудитории из герцогинии, и света, он не только признался в экспериментах с кислотой, разумеется, пока она была еще легальной, но и начал петь дифирамбы ее расширяющему сознанию воздействию. После того как я ее принял, у меня открылись глаза. Мы пользуемся лишь одной десятой частью нашего мозга. Только подумайте, чего бы мы достигли, если бы смогли задействовать эту спрятанную часть. Это был бы совершенно новый мир». Дальше, 17 июня, крупнейший американский журнал Life напечатал по следам выхода Саджент Пеппер статью под заголовком «Битлз в отрыве», где использовалась уже готовая цитата. Возмущение, охватившее Британию, по масштабу почти не уступало тому, которая фраза «популярнее, чем Иисус» вызвала раньше в Америке. Главный посол и пиарщик Битлз теперь оказался в положении, в котором Дейли Мэйл клеймила его как безответственного идиота. Министр внутренних дел лейбористского правительства Элис Бекон заявила, что она в ужасе от взглядов пола, и ставила ему в пример Лулу, -Лу, которая вместе с многочисленными правильными поп-исполнителями выступала против наркотиков. «Какое общество мы построим?» — пророчески размышлял министр. «Если каждый будет хотеть сбежать из реальности в мир грез». Два дня спустя Пол дал интервью телекомпании Independent Television News в своем саду на Кавендише-Веню и сообщил, что принимал кислоту раза четыре. Репортер спросил, не чувствует ли он некоторую ответственность за то, что из-за него миллионам юных поклонников «Битлз» наркотики могут показаться привлекательным выбором. Решив, что нападение будет лучшей формой защиты, он ответил, что никогда не собирался рассказывать всем о кислоте, что это делается самой ITN и всеми остальными новостными организациями, которые теперь его осаждали. Вы распространяете эту информацию в этот самый момент. Это попадёт в каждый дом в Британии, а я бы этого не хотел. Если вы перестанете об этом говорить, я тоже перестану. Ни один из других битлов не стал частью этого скандала, хотя преданный Брайан Эпстайн не бросил пола одного. Он сам признался, что пять раз принимал кислоту и утверждал, что она не причинила ему ни малейшего вреда. Можно было бы ожидать, что кто-кто, а Джон отнесётся к ситуации полос с Однако он счёл несправедливым то, что член группы, сильнее и дольше других сопротивлявшийся ЛСД, теперь сделал себя её адвокатом. Даже живя в тесном соседстве на гастролях, эти двое никогда не раздражали друг друга так сильно, как сейчас. когда обрели статус полубогов. Ни среди прессы, ни за ее пределами никто, разумеется, не верил в то, что Пол прекратил принимать ЛСД после ее криминализации. И тем не менее никто не считал, что ему грозит хотя бы малейшая опасность ареста. Точно так же было невозможно допустить, чтобы скандал помешал использовать Битлз в качестве главной рекламы для Соединенного Королевства. 25 июня Они, на правах главных лиц, участвовали в первом в истории прямом спутниковом вещании BBC, исполнив «All you need is love» — хипповскую мантру, приправленную леноновским сарказмом, перед аудиторией примерно в 400 миллионов человек на пяти континентах. Мик Джаггер и Кит Ричардс, присоединившиеся к Битлз и другим важным персонам от поп-музыки в телестудии, тоже приняли участие в этой буквально глобальной пропаганде лета любви. А через два дня они уже находились в зале суда квартальных сессий Чичестера в качестве обвиняемых по делу о хранении крошечного количества наркотиков, заведённому на них ещё в феврале. По результатам одного из самых карикатурных показательных процессов, где также умудрились запятнать грязью ни в чём не повинную Марианну Фейтфул, обоих членов Rolling Stones признали виновными и на короткое время посадили в тюрьму. однако после апелляции освободили. Роберт Фрейзер, которого судили за хранение героина в том же суде, получил 6 месяцев заключения с каторжными работами и отсидел весь срок. Дело Джаггера Ричардса стало новым стимулом для тех, кто считал необходимым вывести марихуану из-под запрета как безвредный наркотик, не влекущий за собой употребление более серьёзных препаратов. 16 июля Огромный митинг сторонников легализации в Гайд-парке дал лондонцам возможность впервые лицезреть массовое скопление детей цветов и прошёл в целом мирно, несмотря на грубое вмешательство полиции, которая тогда ещё не имела спецснаряжения для уличных боёв и была одета в обычную форму — шлемы и рубашки с короткими рукавами. Главным среди выступающих был Ален Гинсберг в красной атласной рубашке с психоделическими узорами. Рубашка была подарком от Пола, и узоры были нарисованы им собственноручно. Ведущие деятели искусства и науки также объединились под лозунгом легализации в открытом письме «Таймс», неожиданная поддержка которой была основной причиной освобождения Мика Джаггера. Поскольку письмо должно было играть роль манифеста, то во избежание риска цензуры или сокращений его решили поместить в газете на правах платной рекламы. Пол согласился заплатить необходимые пять тысяч фунтов, а также уговорил подписать его остальных Битлз и Брайана. Письмо появилось в «Таймс» 24 июля под заголовком «Законодательный запрет марихуаны, а морален в принципе и неосуществим на практике». В дополнение к именам кавалеров Ордена Британской империи Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ричарда Старки, а также Брайана Эпстайна, среди 64 подписавших были знаменитый английский писатель Грэм Грин, выдающийся театральный критик Кеннет Тайнен, фотограф Дэвид Бейли, телеведущий Дэвид Димблби, один психолог, один фармаколог, один член парламента от лейбористов и один из двух учёных, открывших ДНК. При всей возможной спорности тезиса о том, что курильщики конопли рискуют превратиться в героиновых наркоманов меньше, чем выпивающие алкоголиков, письмо и компания в его поддержку имели один положительный эффект в долгосрочной перспективе. Хотя траву так никто и не легализовал, непомерное наказание за ее хранение, тюремный срок до 10 лет или штраф в 1000 фунтов, со временем было значительно снижено. Как бы то ни было, в других странах такой либерализации не случилось, в чём пол однажды убедится на собственном опыте. 24 августа четырёхголовое божество хиппи нашло себе собственного духовного наставника в лице Махариши Махиш-йоги и вступило в ряды приверженцев трансцендентальной медитации. Вскоре после этого президент ИМА и сэр Джозеф Локвуд побывал на приёме у королевы в Букингемском дворце. Её Величество, как оказалось, была не расположена к обмену любезностями. «С Битлз происходят какие-то ужасно забавные вещи, не правда ли?» — посетовала она. На самом деле ничего особенно забавного. Молодые люди, достигшие всех возможных и невозможных степеней успеха и вкусившие все мыслимые плоды материальной роскоши годам к двадцати пяти, вполне могли присытиться этой жизнью, вызывавшей всеобщую зависть, и почувствовать в себе тягу к более высокому предназначению. По правде говоря, изо всей четвёрки подобный настрой присутствовал только у двоих. Джордж уже был глубоко погружён в индийскую религию и музыку, отсюда все индийские влияния в Саджент Пеппер, а Джон был открыт для любой возможности убежать от своей хронической неприкаянности и самоотвращения. Пол не чувствовал в себе никакой особенной духовной пустоты, и то же самое можно было сказать о простодушном ринга. Однако групповое сознание, как обычно, взяло своё. Что ещё удивительнее, это решение, касающееся духовных материй, было принято даже быстрее, чем решение поголовно отпустить усы. Услышав от жены Джорджа Патти, что Махариша собирается выступить в лондонском отеле «Хилтон», Джон, Джордж и Пол в сопровождении Патти, Синти и Джейн появились на лекции в своих нарядах хиппи-миллионеров и уселись в первом ряду, испытывая очень незнакомые ощущения, когда всеобщее внимание направлено на кого-то другого. В фокусе внимания здесь был миниатюрный индийский джентльмен с клочковатыми волосами и черно-белой раздвоенной бородой, чей дрожащий высокий голос, казалось, источал какую-то неискоренимую веселость. Но если его внешний вид невольно вызывал улыбку, то от его слов невозможно было оторваться. Присутствовавшие битлы слышали о медитации как о способе умиротворения сознания, но всегда думали, что она требует самодисциплины и терпения, до которых им, с их способностями к концентрации внимания, было как до Луны. Как выяснилось. Трансцендентальная разновидность предлагала иной, заманчиво короткий путь. Всего 20 минут в день, чтобы достигнуть состояния идеального внутреннего покоя. После лекции Джон Пол и Джордж побеседовали с Махариши и, не сходя с места, решили присоединиться к его движению духовного возрождения, пообещав пожертвовать в фонд движения недельный заработок и отправиться в Индию, чтобы изучать медитацию прямо в ашраме самого гуру. Пока же, начиная с предстоящих августовских банковских каникул, они договорились прослушать десятидневный вводный курс, который Махариши читал в колледже города Бангара в Северном Уэльсе. С ними поехали Мик Джеггер и Мариана Фейтфул, до тех пор бывшие парой самых знаменитых жертв лета любви. Совсем скоро этот статус перейдёт от них кое-кому другому. В Бангаре, под конец первого дня знакомства с Основыми, Джон, Пол и Джордж провели совместную с Махариши пресс-конференцию, чтобы объявить о первых позитивных результатах. Они отказываются от ЛСД. «Невозможно вечно принимать препараты», — сказал Пол. «Иначе доходишь до того, что глотаешь 15 таблеток аспирина в день без всякой головной боли. Мы искали чего-то более натурального, и мы это нашли». Ранее мы получили определённый опыт. Теперь всё кончилось, и нам он больше не нужен». На следующий день, в воскресенье, пока духовные беседы с Махаришей и пресс конференции шли своим чередом, в офисе администратора колледжа стал звонить телефон. Пол сказал «Надо, наверное, взять трубку», и сам пошёл к телефону. Несколько мгновений спустя все услышали его крик. «О, Господи! Не может быть!»